Глава одиннадцатая. Они с Люком шли по ухоженному саду, а когда вместо традиционного забора, к примеру, или еще какого-то ограждения, Лина разглядела маячившую впереди пустоту, то заметно притормозила. «В чем дело?» — повернулся к ней Люк. «Там что, начинается небо?» — указала она вперед и вовсе останавливаясь. «Там начинается пустота, но не бойся, в нее ты не провалишься», — насмешливо произнес он. Понимаю, насколько все это выглядит для тебя непривычно, но, собственно, привыкать тебе и не надо. Просто делай, что я говорю, не задавая лишних вопросов. А теперь пойдем. Отец уже открыл портал. Не будем заставлять его нервничать. А он знает, что мы должны прийти? Ну, конечно. Они все ждут нас с великим нетерпением, усмехнулся Люк. Ведь сегодня они познакомятся с моей невестой. Бросил он на нее быстрый взгляд, и Лина прочитала в нем знакомое раздражение. Походу, ему происходящее в его мире нравилось еще меньше, чем ей. Ей же все творящееся вокруг казалось дешевым фарсом, в котором ее заставляют участвовать. Чем ближе они подходили к так называемой пустоте, тем отчетливее становилось пятно на границе сада, очень похожее на то из кругов, которое Лина уже видела в тайной комнате. Нетрудно было догадаться, что это и есть портал. Все же странно они тут перемещаются, и вряд ли к такому вообще можно привыкнуть. Не бойся, это не опасно для жизни, с чем нужно пояснить Люк. И, кстати, такой способ перемещения экономит уйму времени, не то что ваши вечные пробки. Я и в своем доме в твоем мире соорудил себе портал, чтобы не тратить драгоценные мгновения жизни, которую вы не цените. Скажите, пожалуйста, ну и заявочки. Да если бы люди только могли волшебством облегчить себе жизнь, неужели бы они этого не сделали? Ты маг? Все же решилась уточнить Лина, не до конца еще понимая, кто перед ней стоит. «Черный маг», — уточнил Люк, — «в сто первом поколении из рода потомственных черных магов к вашим услугам, Гуди Ангели. Ангелия», — шутливо поклонился он. «И, кстати, мои родные не знают про мою двойную жизнь. Как ты понимаешь, Вечный Шар не даст тебе рассказать им об этом. Можешь даже не стараться заикнуться». «Вот как? И как же ты попал в мой мир?» «Случайно? А зачем ты остался в нем жить? Тебе не кажется, что сейчас не время для этого разговора? Но так и быть, я тебе как-нибудь расскажу, чем именно меня привлекает ваш мир. Готова?» С этими словами Люк взял Лину за руку и вместе они шагнули в портал. Ничего не произошло. На этот раз она даже не почувствовала невесомости. Практически сразу они ступили на твердую поверхность, а потом ей вовсе стало не разговоров. Пред ними раскинулся поистине райский сад. Даже птицы, сидящие на ветвях, буквально усыпанных цветом деревьев, выглядели ярко, и экзотически и периодически издавали причудливые трели. Если в саду люка преобладали кустарники, то этот сад был густо засажен именно деревьями. Все они были аккуратно подстрижены, и между ними петляла узенькая дорожка, выложенная цветной мозаичной плиткой. И пахло так божественно, что Лена не выдержала и втянула носом воздух. «Впечатляет?» – спросил Люк, наблюдая за ее реакцией. «Да уж», – только и смогла, что восторженно вымолвить она. «Мой отец – большой ценитель красоты во всех ее проявлениях», – кивнул Люк. «Еще и поэтому я выбрала именно тебя. Ты удивительно красива, особенно когда ухожена». Не мог он не добавить дегтя. Все впечатление от комплимента сразу же было испорчено. Да и от кого она, собственно, ждет учтивости?» от люка, мнение о котором уже сложилось в ее голове, как о самоуверенном избалованном богаче? Впрочем, неизвестно почему, но чувствовал себя Лина уверенно. Возможно, дело было в одежде и том, как она выглядела вообще после праведных трудов-кудряшек. Или в таком саду невозможно испытывать другие чувства. Да и не важно. Сейчас главное не трусить и пройти это испытание с честью, раз уж нет возможности его избежать. Она шла за люком по извилистой дорожке и разглядывала его широкую спину в восточном халате. А еще брюнетистый затылок, крепкую шею. Этот мужчина был очень красив, даже через чересчур. Как жаль, что такова только внешняя его оболочка. Внутри же него все кричало о несовершенстве, начиная с характера и заканчивая лживостью и стремлением к власти. Ведь иначе то, что он собирался проделать сейчас, Лина и охарактеризовать не могла. А планировал Люк обмануть свою семью, подсунуть им лжи невесту, чтобы завладеть каким-то там артефактом. Но кто бы сомневался, что по такому случаю отец велит разбить праздничный шатер. Раздался его насмешливый голос, вырывая Лину из задумчивости. Она выглянула из его плеча и уперлась взглядом в шатер, который по красоте не уступил бы шатру турецкого султана. И раскинулся он на большой площадке, куда и вывела их тропинка. Шпиль шатра украшала блестящая эмблема, на которой была изображена пантера, готовящаяся к прыжку. «Это символ нашего рода», — проследил за ее взглядом Люк. Легенда гласит, что ведет он начало вот от такой вот черной пантеры. Больше он ничего сказать не успел. Из шатра вышли сразу несколько человек и направились к ним. «А вот и наследник пожаловал», — заговорил тот, кто шел первым и чьи глаза унаследовал Люк. Только у его отца не были добрее и мудрее, как показалась Лине. И сам мужчина ей показался красивым, даже несмотря на седину, в волосах и довольно почтенный возраст. Он все еще выглядел статным и широкоплечим. Фигуру Люк, видимо, тоже унаследовал от отца. «Любишь ее?» — взгляд отца Люка скользнул по Лине, и она сразу же поняла, что ему понравилось то, как она выглядит. «Больше жизни». Очень торжественно и совершенно бессовестно ответил Люк. Лину аж передернула от его лицемерия, и она еле сдержала рвущиеся наружу эмоции. «Добро пожаловать в наш дом, дочка!» Ласково проговорил отец Люка, и она невольно вернула ему улыбку. Определенно этот мужчина расположил ее к себе с первого взгляда. «Это Ангелия, отец», — представил ее Люк. Гиральмети, маг в сотом поколении». Теперь становилось понятно происхождение его странного отчества. Значит, Люк решил его оставить и в ее мире. «Моя мама, Гудира Корнелия...» Голос Люка потеплел, Алина буквально залюбовалась женщиной, что приблизилась к ней и обняла по-родственному, щедро одаривая улыбкой. Мать Люка была даже не красива, а величественна. Ее бледная кожа контрастировала с черными, как смоль, волосами и такими же черными непроницаемыми глазами. Просто она была почти слину, и стан ее даже в этом возрасте поражал стройностью и грацией. Такой женщине позавидовала бы любая светская львица, особенно учитывая, что весь ее вид говорил о богатстве. Но в целом она производила впечатление женщины, которая умеет любить, но если придется, сражаться за тех, кто ей дорог, будет до последнего. Больше всего она сейчас напоминала ту пантеру с рода. Как бы там ни было, Лина она понравилась, и оттого ей стало еще более стыдно принимать участие в этом фарсе. «Мой брат-близнец», продолжал знакомить ее Люк с родственниками. «Какой же это близнец?» В коренастом и очень мощном с виду мужчине, что выступил вперед, Лина ничего общего с Люком не находила. Тот даже ростом был пониже, зато в плечах значительно шире. И черты лица у него были хоть и не лишенные привлекательности, но далеко не такие утонченные и правильные, как у Люка. И черные волосы его не казались шелковистыми на вид, как у брата. Они послушно топорщились, словно находились в гармонии с непримиримым характером, сквозящим во взгляде таких же черных, как у матери, но смотрящих на Лину с непонятным подозрением глаз. Хотя что тут непонятного? Кажется, брат Люка, которого тот представил Гирам Кордием, единственный им не верил. И красавица Сесилия. Расплылся в улыбке Люк, представляя Лине жену брата. Она подметила ее еще издалека. И тогда же эта женщина с хитрыми лисими глазами ей не понравилась. Нет, Сесилия была удивительно хороша, и, как все они тут, ослепила Лину улыбкой еще издалека. Но было в ней что-то, что настораживало и предупреждало держаться от этой красавицы подальше. «Прошу всех к праздничному столу, где Ангелия нам расскажет о себе», и где все мы сможем познакомиться поближе», — произнес отец Люка, приглашая всех проследовать в шатер, из которого проглядывался уставленный яствами стол. Тут Лини стало совсем дурно. Что же она будет им рассказывать? Эту часть встречи с родными Люка они даже не обговаривали. Внутри шатра царила еще большая роскошь, чем за его пределами. Натертая до блеска посуда слепила по золотой, Приборы были явно не из нержавейки и даже не мельхиоровые, как и бокалы, не из стекла и даже не хрустальные. Лина, конечно, не сильно разбиралась в благородных металлах, но почему-то ей казалось, что так богато может выглядеть только серебро. Стулья вокруг стола больше походили на небольшие троны, обитые бордовым бархатом. И по всему периметру шатра были расставлены причудливо расписанные напольные вазы с благоухающими в них цветами. Ну, точно, великолепие, достойное дворца турецкого султана. Почему-то во всем, что ее здесь окружало, включая их одежду, и виделся налет востока, причем очень богатого, даже изобилующего. Оставалось лишь тихо радоваться, что она успела выучить, какие приборы для чего предназначаются, и надеяться, что правила этикета в этом мире не сильно отличаются от принятых в ее. Дорогие мои! предлагая начать трапезу с тоста за нового члена этой семьи, за нашу драгоценную Ангелию, торжественно проговорил Альметий, как только все расселись за столом. Лину он посадил по правую руку от себя, извинившись перед супругой и сказав, что так будет только сегодня, когда невестка впервые попала в их дом. Ситуация показалась Лине неловкой, но, кажется, Корнелия считала иначе, потому что улыбнулась Лине, она вполне дружелюбна и даже подмигнула. А вот Сесилия бросила на нее взгляд, в котором сквозила ненависть, если, конечно, Линия это не привиделось в перепугу. Да и за что-то могла ее возненавидеть. А главное, когда только успела, если они только что познакомились. Но пора спрашивать Люка о невестке нужно, решила Лина. Люк занял место по левую руку от отца, как старший сын и наследник. Рядом с ним села Корнелия. А вот Лининым соседом оказался мрачноватый Кордий, И сразу же ей стало неуютно. Складывалось впечатление, что этот мужчина опасен. Скорее всего, Лина накручивала себя, но избавиться от неприятного чувства не получалось, даже когда она запретила себе думать о брате Люка. Не видеть его крупные руки, сжатые в кулаки до белых костяшек, она не могла. Корди словно готовился к бою, только вот с кем и когда оставалось непонятно и в который раз мелькнула мысль, что, несмотря на все дружелюбие, семья Люка далеко не простая. Вино оказалось приятным на вкус и неожиданно хмельным. От волнения Лина осушила сразу весь свой бокал, и почти сразу же голова ее закружилась, а сердобольный слуга наполнил бокал снова. — Дочка, ты удивительно хороша собой, — вновь заговорила Альметья, обращаясь к Лине. — Я был когда-то на севере и знаю, что такой цвет волос у вас там часто встречается. И все же, настолько светлая, чистая большая редкость, думаю, даже для твоего края». Это был первый вопрос, на который Лина понятия не имела, что можно ответить. Благо, за нее это сделал Люк. «Я же вырос в нашей семье, отец», — рассмеялся он. «И мне с детства внушали, что лишь красивый внешний человек может быть также же красив внутри. Странная теория, даже дикая. А у них говорят, что с лица воды не пить». Да и куча примеров есть, когда далеко не красивые внешне люди оказывались замечательными внутри. Но, возможно, мир Люка устроен совсем по-другому? И тут Лина почему-то снова подумала о его брате, которого можно было назвать разве что симпатичным, но никак не красавцем. — Ты прав, сын мой, ты прав, — задумчиво отозвался Альмети. Нам еще только предстоит познакомиться поближе с Ангелией, но уже сейчас видно, насколько светлая и нескушенная у нее душа. Комплимент показался Ли несомнительным, а отец Люка смотрел на нее так пристально, что казалось, будто его взгляд проникает прямиком ей в голову и считывает там все секреты. «Ангелия, я бы хотела услышать о твоей семье». От этого вопроса она едва не выронила вилку, которая как раз собиралась подцепить на тарелке аппетитный кусочек мяса в каком-то пряном соусе. «Господь!» — началось. «Что? Что она может рассказать о своей семье, кроме правды?» Но именно этого она не должна делать, да и вряд ли сможет. Я начала Линой тут же запнулась, а потом и вовсе лицо ее залилось краской и стало трудно дышать. Лина происходит из благородного, но обедневшего рода, спас положение люк, но Лина заметила, как тот раздражен, потому как крепко он сжал вилку. Что ж, по поделом ему. Не так давно в ее семье произошла трагедия. Несчастный случай забрал жизнь ее родителей. Остался только старший брат, у которого уже давно своя семья. Ну и наплел. Лина даже поймала себя на том, что смотрит на Люка во все глаза. Вовремя спохватилась, чтоб не выдать себя с головой. Действительно, это большая трагедия, — скорбным голосом произнес Альметий и поднял свой бокал. Лина поймала на себе сочувствующий взгляд Корнелии и непонятной Сесилии. Пусть души их покоятся безвременье вечно. Он пригубил вино, и все последовали его примеру. Лине ничего не оставалось, как тоже отпить из бокала несколько глотков. Да и от волнения у нее буквально пересохло в горле. Еле удержалось, чтобы и второй бокал не осушить до дна. Но это точно спенило бы ее меры. «У брата большая семья?» — обратился отец Люка к Лине. «Да нет, не очень», — ответила она, чувствуя себя все глупее, если не самый глупый за этим столом. «У тебя теперь есть семья, дочка?» — кивнула Альметьи. «И все же семья брата навсегда останется твоим родным домом. Ты не сирота». «Да, конечно», — пробормотала она, смущаясь еще сильнее и злясь на Люка, что втравил ее во все это. «А что же другие родственники?» «А, заикнулся было Люк, собираясь традиционно наплести очередную ложь, но рядом с Линой раздался низкий хрипловатый голос». — Почему бы ей самой не рассказать хоть что-то, братец? Ты же ей не даешь и слова вставить. Так что там с родственниками? Вопрос прозвучал грубо и неприветливо. Не посмотреть на говорившего Лина просто не смогла. И тут же она испугалась, потому что в глазах брата Люка прочла угрозу. — Родственники, — пробормотала она, — не в силах отвести от него взгляды. — Мы с ними не общаемся. Наконец смогла она отвернуться. Впрочем, первым это сделал Корди. И почему же интересно? Кор, а может, сменишь тон? Возмутился Люк. Все же ты разговариваешь с моей невестой. Прости, моего младшего сына, дочка, накрыла медь ее руку своей. Он с детства такой, нелюдимый и не самый учтивый. Как только Сесилия обратила на него внимание, рассмеялся он всеми силами, стараясь разрядить обстановку за столом. «Любовь порой творит настоящие чудеса», — заговорила Сесилия голосом, который поразил Лину. Он лился словно песня, так бы и слушала его. Только вот взгляд, которым невестка окинула брата Люка, не говорил о любви. В нем сквозила холодность. «Любовь – самое большое богатство, что только есть у человека», — философский изрек Альмети. Именно любовь делает нашу жизнь длинной и насыщенной событиями. Странная теория. Вообще, чем больше она слушала всех этих красивых людей, тем более неуютно себя ощущала. В мире Люка явно царят другие ценности, более духовные, несмотря на все богатство его семьи. И, по всей видимости, сам он не такой по натуре. Становилось понятно тогда, почему периодически он сбегает в ее мир. «Но мне тоже интересно, почему же ты не общаешься со своими родственниками?» Обратился именно к ней, а не к сыну Альметьи тогда как Лина уже считала тему ее семьи закрытой. И, конечно же, деваться ей было некуда, кроме как перехватить эстафету вранья у люка. Это длинная история, а если кратко, то отец женился на маме против воли семьи, и его отец отказался от сына. Никого из его семьи я никогда не видела. Посмотрела она на Альметья, стараясь сделать взгляд кристально честным. А мама, она сирота. И вовсе потупила взор, словно неуместно заливаясь краской. Как же ей было стыдно врать, и как хотелось высказать Люку все. Наконец-то обед подошел к концу. Под конец линии уже стало казаться, что все на нее смотрят с подозрением. А еще и хмель давала себе знать. Голова кружилась все сильнее. — А теперь, дорогие мои, прошу вас всех проследовать в храм истины. Раздался голос отца Люка, который долетел до Лины, словно сквозь слой ваты. «Отец!» — выкрикнул Люк, и Лина не поняла, почему тот так зол. «Да, сын мой, я должен был это сделать. Вино откровения позволит ей не сдерживать эмоции».